Глава восьмая. Что вас ждёт? «Ева!» — моя помощница Катя, милая и скромная девушка, шуршит обёрточной бумагой. «Вот вас на днях забирал мужчина на машине. Это ваш муж?» На складе тесновато, кругом разбросаны пустые коробки, и у стен сложены стопки вещей в пакетах, Работа на целый день. «Надо проверить товар на брак, часть отпарить», Другую разложить по ящикам и стеллажам. Если будет брак, то оформить возврат. В общем, веселье по уши. «А кто же еще?» — недовольно отвечает Инга, заведующая складом и подкручивая температуру на прогенераторе. «Не любовник же». «Ясно». Катя бросает скомканную оберточную бумагу в коробку с остальным мусором. «А что?» — отвлекаюсь от накладной. «Импозантный мужчина». Катя подозрительно улыбается, будто хочет что-то сказать, но не при любопытных свидетелях. «Господи, сейчас еще выяснится, что мой муж с моей подчиненной мутки мутит. Импозантный мужчина, едить-колотить. Мне тут цифры надо сверять, а я опять скатываюсь в ярость и ревность». «Вот и смысл такому изменять?» Инга фыркает и подбоченивается. «Он с Евы пылинки сдувает. Изменит — будет дурой». Это же джекпот среди мужиков. Я знаю, что со стороны мы с Сашей выглядим красивой идеальной парой. Он на людях не сюсюкает со мной, не проявляет открытой и показной нежности, но у него получается создать ареол галантного и заботливого мужчины. Он умеет себя вести на публике и не использует со мной липких прозвищ, как, например, «зайчик». «Вот мне бы такого мужика» мрачно отзывается даша вешая бархатный короткий пиджак благородного цвета бордо на плечике вот бы мне кто помог дело открыть мой вон штаны протирает за своими танчиками хмурится и забирает у инги парогенератор а я уже думаю баба бы лучше на стороне нашел а то сидит за компьютером как сыч бабу удивленно переспрашиваю я серьезно а что даша пожимает плечами Любовница мужиков в тонусе держит. Катя хмурится и несогласно поджимает губы. Они же вину чувствуют, когда налево бегают. Продолжает Даша и ведет плоской насадкой парогенератора по рукаву пиджака. Вот перед женой стараются всячески загладить вину. Отходит, разглядывает пиджак. Себе, что ли, такое взять? А если решит уйти к любовнице? Осторожно интересуюсь я. Да пусть катится. Даша со смехом оглядывается. «Уж лучше так, чем то, как он сейчас живёт. Без слёз не взглянешь, и ведь никак его не растормошить. А дети?» «А он сейчас много детьми интересуется?» — хмыкает Даша. «Я же говорю, как уткнётся в свой монитор, и всё. Старшая недавно эксперимент провела. Села рядом и давая ему рассказывать, что забеременела, и надо бы ей на аборт. И что?» «Что?» Я медленно моргаю. В ответ «Угу, ага, ладно, доча, ты большая молодец». Даша закатывает глаза. А потом я у него спрашиваю, о чем с Лёлькой поговорили. А он знаешь что? Что? Мне тошно от осознания того, что отцу может быть настолько все равно на родную дочь. А он отвечает, что Лёлька ему про школу рассказывала, да про пятерки. Даша кривится, а в глазах застыла черная обида на мужа. «Так разведитесь!» С ужасом шепчет Катя. «Жалко его». Даша возвращается к пиджаку. «Совсем пропадет, мужик. Они же дурные». «Что-то у меня желание выходить замуж резко поубавилось». Катя медленно моргает и ежится. А они же не сразу такие». Даша проходит парогенератором по, по полам пиджака. «Мой был очень амбициозным молодым человеком. Такие планы строил». «Эх, какой пиджачок». Меня накрывает желание разрыдаться от обиды и сожаления. Поэтому я торопливо выхожу в коридор и приваливаюсь к стене. Делаю медленный вдох и выдох. Затем петляю среди лабиринта складских помещений и ныряю в уборную. Это несправедливо, что я не могу позволить себе расслабиться и поплакать. «Ева!» За мной в уборную заходит Катя и неловко улыбается. «Мне надо тебе кое-что сказать. Говори» подставляю дрожащие руки под холодный напор воды. «Я долго думала, стоит ли тебе говорить об этом, но она хмурится и опускает взгляд. Но решила, что если не скажу, то не смогу больше с тобой работать. Возможно, я лезу не в своё дело, и мне бы лучше смолчать. Говори», — сжимаю кулаки под холодным напором воды. «Я, кажется, видела твоего мужа с другой». Она поднимает испуганный взгляд, но не уверена, Это было пару недель назад. Так. Выключаю воду и вырываю несколько салфеток из жестяного ящика на стене. Где? Может, я ошиблась? Вдох, выдох. Катя, и говори. Вытираю руки, спокойно взирая на Катю через отражение в зеркале. Ой, как мне не нравится этот взгляд. Жалобно попискивает она. Где? В отеле. Она обнимает себя за плечи. У меня свиданка с иностранцем была. Так, ничего серьёзного. Не отвлекайся. Мну салфетку в пальцах. Мы заходили, а муж твой, если это, конечно, был он, с какой-то девкой выходил. Так, кидаю салфетку в урну под раковиной. В каком отеле это было? Миркас. на Маховой. Катя опускает взгляд и вздыхает. Как свиданка прошла-то? поправляя ворот на рубашке, подавив в себе желание сорваться на дикий отчаянный крик. «Что?» Катя поднимает удивлённый взгляд. «Свиданка как прошла?» Я ласково улыбаюсь. «Мужик при деньгах, отель дорогой». «Чую, что твой муж в полной жопе, Ева». «Почему ты так считаешь?» Я вскидываю бровь. «Потому что я знаю этот взгляд, и он не обещает ничего хорошего». «И я смеюсь?» потому что Катя смотрит на меня со смесью страха и восхищения. «Вот ты бы на свиданке, как я, не опростоволосилась!» Катя неожиданно шмыгает. «Что у тебя случилось?» «Он оказался извращенцем». Катя понижает голос, и её щёки заливают румянец стыда. «Мазохистом». С виду приличный мужик, а любит, когда его привязывают и бьют. «Так». С коротким смешком отвечаю я. Я его к кровати привязала. Ага. И сбежала, прячет лицо в руках. А что не так-то? Я едва сдерживаю смех. Я думаю, что ты поступила верно. Только я перед этим расплакалась, бубнит Катя в ладони. Понимаешь, я ушла не как королева, а разрыдалась перед голым привязанным мужиком и с визгом убежала. Подхожу к Кате, обнимаю её и шепчу. А почему расплакалась? «Не знаю», — жалобно всхлипывает в шею. «Мне с мужиками прям не везёт. А теперь я ещё думаю, что он женатик был». В кармане коротко вибрирует телефон. Катя отстраняется и смахивает слёзы. «Прости». Лезу в карман и минуту пялюсь на фотографию, которую прислала мне мама. На снимке Саша шагает по дорожке в парке среди аккуратно стриженных кустов а на его плечах сидит Дениска и на что-то показывают рукой. Очень трогательная и солнечная фотография, но в сердце расцветает не умиление, а боль. «И что вас ждёт?» — едва слышно спрашивает Катя. «Развод?»